Страница 76, 11, 3 и последний период античного общества, период господства Рима. Рим завоевал Сиракозы в 212 году, Карфаген в 146 году, Грецию в 146 году, Месопотамию в 64 году, Египет в 30 году до нашей эры. Все, чем римляне овладели на Востоке, включая Грецию, было низведено до положения колонии, управляемой римскими администраторами. Римское правление не затрагивало экономической структуры восточных стран, пока в срок поступали тяжелые налоги и другие поборы. Римская империя естественным образом расщепилась на западную часть с экстенсивным сельским хозяйством, где применялись покупные рабы, и на восточную часть с интенсивным сельским хозяйством где рабов использовали только для домашнего хозяйства и на общественных работах. Несмотря на рост некоторых городов и на торговлю, охватывавшую все известные страны Запада, основой экономического строя Римской империи оставалось земледелие. Расширение рабовладельческого хозяйства в таком обществе было роковым для всякой оригинальной науки. Рабовладельцы как класс редко бывают заинтересованы в технических открытиях, В потому, что рабы все делают дешево, в отчасти потому, что они боятся давать рабам такие орудия, которые могут способствовать умственному развитию. Многие из правящего класса слегка занимались искусствами и науками, но такие стремления были залогом скорее посредственности, чем творческого мышления. Когда вместе с упадком торговли рабами стала хереть экономика Рима, немного было людей, которые могли развивать даже посредственную науку предыдущих столетий. Пока Римская империя сохраняла известную устойчивость, восточная наука, своеобразная смесь эллинистических и восточных составных частей, продолжала процветать Постепенно снижалась оригинальность, слабела движущая сила, но установленный римлянами на «столетие мир» позволял без помех заниматься традиционными теориями. В течение нескольких столетий с кавычках, «римским миром» сосуществовал кавычках, «китайский мир» Пакс Синэнсис. Евразийский континент за всю свою историю не имел такого долгого мирного периода, как при Антонинов в Риме и при династии Хань в Китае. Страница 77 Это облегчало проникновение знаний по континенту из Рима и Афин в Месопатальную Китай и Индию. Эллинистическая наука, как и прежде, проникала в Китай и Индию, испытывая, в свою очередь, влияние науки этих стран. Отблеск вавилонской астрономии и греческой математики падал на Италию, Испанию и Галлию. К тому примером распространение в Римской империи деления угла и часа на 60 частей. Существует теория f Верпке, по которой распространение в Европе так называемых индийско-арабских цифр связано с неопифагорейскими школами поздней Римской империи. Возможно, что-то верно, но если эти цифры настолько старые то более вероятно, что на их распространение повлияла торговля, а не философия. Александрия оставалась центром античной математики. Велись оригинальные исследования, хотя компилирование и Комментирование все более становилось основным видом научной деятельности. Но результаты античных математиков и астрономов дошли до нас в трудах этих компиляторов, и порой очень трудно выделить то, что они передают и что они открыли сами. Пытаясь проследить постепенный упадок греческой математики, мы должны учитывать ее техническую сторону. Неуклюжий геометрический способ выражения при систематическом отказе от алгебраических обозначений что делало почти невозможным какое-либо продвижение «за» кавычках, конические сечения. Алгебру и вычисления оставляли презренным людям Востока, на чьи учениям был нанесен тонкий слой греческой цивилизации. Однако неверно утверждение, что александрийская математика была чисто греческой в традиционном понимании Евклида Платона. Учислительной арифметикой и алгебры египетского илонского типа занимались бок о бок, с абстрактными геометрическими рассуждениями. Достаточно вспомнить Аптолемия, Герония и диофантия, чтобы в этом убедиться. Объединяла различные расы и школы только пользование греческим языком.